К обеду, когда из-за леса появилась крепостная стена Тира, Сигмон был вынужден признать, что его мысли об изнеженных принцессах не соответствуют действительности. Он и не рассчитывал засветло добраться до города, боялся, что в дороге северная девчонка будет капризничать, просить есть, пить, жаловаться на боль в спине. Все вышло иначе. Велонор уверенно держалась в дамском седле, жутко неудобном на взгляд графа, и ни разу ни на что не жаловалась. Она лишь совсем по-детски вертела головой по сторонам, с восторгом рассматривая окружающий лес огромными синими глазами. Сигман, насмотревшийся на леса до тошноты, никак не мог взять толк, что такого чудесного в разлапистых елках и заросших лещиной обочинах. Он тоже поглядывал по сторонам, но вовсе не из любви к пейзажам. Пока все было спокойно, внутренняя тревога улеглась, но где-то на краю сознания зудела назойливым комаром неприятное предчувствие близкой беды. Ни здесь, ни сейчас, но очень скоро должно было случиться нечто, чего лучше было бы избежать. Поэтому Сигман держался чуть позади своих спутников, стараясь не выпускать из виду ни их самих, ни дорогу. За свой тыл он не опасался, звериное чутье еще никогда не подводило его. Никто не мог появиться за его спиной незамеченным, ни человек, ни упыль, ни, ни что-то иное, чему еще не придумали название. Герцог Барфейм ехал впереди. Лишь иногда оборачиваясь, когда племянница тихо вздыхала при виде очередной живописной елки. Его подбородок успел обрасти мягкой светлой щетиной, и теперь герцог, облаченный в черный дорожный камзол и мятый плащ, походил на разбойника с большой дороги, а не на особу королевской крови. Он оказался не из разговорчивых. После беседы у экипажа они с Сигманом обменялись едва ли парой слов. Всю остальную дорогу Парфейм проделал молча. Беседы не складывались. Сигман был увлечен высматриванием засад, а племянница с головой погрузилась в свои впечатления от дороги. Но когда впереди показались огромные ворота Тира, через которые Сигман недавно так поспешно покинул город, он подхлестнул ворона и поравнялся с будущей госпожой. «Милор Герца», — как крикнул он Барфейма, — «подождите нас». Тот придержал коня, и вскоре путники остановились на обочине, едва не соприкасаясь с тременами. «Что случилось?» — спросил Барфей, наблюдая, как из ворот города на дорогу выбирается огромная телега, груженная сеном. «Нам грозит опасность, граф?» Сигман насмотрел двух крестьян, сопровождавших воз, мельком глянул на стражников у ворот и покачал головой. «Принцесса, вы сильно устали или у вас еще есть силы продолжить дорогу?» — спросил он у северянки, что тут же скинула голову, рассыпав золото волос по плечам. «Она не принцесса, граф», — сухо проронил герцог. Покажи мой отец. Извольте соблюдать приличие». «Прошу меня простить». Сигман приложил руку к груди. «Я непременно учту это замечание». «Госпожа?» «Нет, граф, я не устала», — отозвалась Волонор, возбужденно сверкая голубыми глазами. «Я готова ехать хоть целый день, лишь бы еще немножко посмотреть на эти чудесные места». Герцог поджал губы и отвел взгляд, сделав вид, что рассматривает ворота в крепостной стене. «Но кажется, пора подумать об обеде», — тут же призналась Волонор. «Хорошо». — отозвался Сигман, вновь бросая взгляд на ворота. — Мне казалось вам не очень удобно в этом седле. — Пустяки, — откликнулась Валанор. по горным дорогам ездить намного труднее. — Когда мы отправляемся в гости к матушке Мелани, то три дня в седле выматывают. — Что вы задумали, граф? — перебил племянницу Герцог. — Ехать без остановки до самого Рива? — Нет. Сигман нахмурился, думая про себя, что это был бы самый лучший вариант. — Но я считаю, что нам лучше не задерживаться в этом городе. — Что? барфейм скинул бровь. «Это почему, граф? «Мы проедем город насквозь», — сказал Сигмон, задумчиво рассматривая изодранную рукав в куртке. «Выйдем за его пределы. Там, вдоль дороги, есть несколько таверн. В одной из них мы и остановимся». «Атир», — осведомился герцог. «Я слышал, это довольно большой город. Не лучше ли нам обратиться к местной знати и получить прием, достойный наших титулов?» «Можно и получить», — сухо согласился Сигмон, «а возможно и нет. В городе небезопасно». В лучшем случае мы задержимся на пару дней, пока каждый местный выскочка не поздоровается с вами лично. В худшем? Не будем о худшем. В Элонор? Герцог обернулся к племяннице, разглядывающей башни города, что возвышались над деревянными стенами, подобными горным вершинам. Да, дядя? Тебе хотелось бы переночевать в этом городе в гостях у какой-нибудь графини или барона? Валонор обернулась и взглянула на Сигмона. Наткнувшись на суровый взгляд, она опустила глаза и принялась рассматривать пятна подсохшей крови на его куртке. «Думаю», — медленно произнесла она, — «лучше сделать так, как предложил граф, дядя. Он знает эти края и то, что здесь происходит, а заночевать при дорожной таверне — это не так страшно. Ведь мы уже ночевали вчера, вот как!» Бросил герцог, поджав губы, и щетина на его остром подбородке встопорщилась. «Что же?» «Раз вы, граф, настаиваете на своем плане, то сделаем так, как вы собирались. Что требуется от нас? Просто держитесь ко мне поближе», — сказал Сигмон. «И постарайтесь ни с кем не общаться, чтобы никто не заподозрил, что вы из старима. Предоставьте все разговоры мне, просто езжайте за мной и молчите». Барфейм с шумом в воздух носом. Так с ним давно никто не разговаривал. Очень давно. С тех самых пор, как он смог впервые поднять настоящий железный меч вместо тренировочной деревяшки. Сигман даже не заметил гневного взгляда герцога. Он задумчиво рассматривал свою куртку, покрытую пятнами засохшей крови. Вид у него сейчас был далеко не самый приятный. Перчатки в чужой крови, камзол на груди в прорехах, куртка-поворотник, заляпана грязью, бандит с большой дороги, а не королевский гонец. Сигман расправил плащ и закутался в него, чтобы скрыть пострадавшую куртку. Потом вытащил из ворота рубахи медальон королевского гонца и оставил его болтаться на груди. На фоне черного плаща сияющая бляха производила весьма недурное впечатление. Понадеявшись, что для стражников и любопытных этого намека вполне хватит, Сигман тронул по воде. «За мной!» — велел он спутником и направил Воронова к воротам.